Два оперативника заходят в квартиру, с оттяжкой бьют по заду красавицу лейтенаншу, набивают фингал ее кавалером и, выяснив ситуацию, уходят, радостно перемигиваясь. агенты вынужденно меняют дислокацию. Правда, перед уходом долговязый Коля опять слушает песенку о Моцарте, подпевая металлическим голосом. Глуховатый тягучий голос певца запел о старенькой скрипке, может быть, заменяющей отечество.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 Уехал, а Куджава остался. Отношения их перед этим испортились. Главным образом, по вине жены Владимира Натальи, женщины крайне нетерпимы, из числа описанных войновичем непримиримых диссидентов, уверенных в собственной святости. Предотъездное состояние Владимира можно понять. Он находился в оперативной разработке и чувствовал, что все стрелы направлены в него. Впоследствии, однако, выяснилось, что...